Глава д в е н а д ц а т а Злые думы оставь за спиной. Дверь ожидаемо не открылась. Никакие Ликины Сим-Сим, откройся, никакие Валерины бормотания и попытки сдвинуть дверное полотно в сторону не помогли. У Евы не было часов, но, по ощущениям, они топтались у этой двери целую вечность. Хотелось есть, пить и выйти из этой проклятой галереи, которой за спиной раздражающе шумела жадная воронка. «Ну как-то же она должна открываться!» Лика в сердцах пнула дверь и направилась к соседней, ручка на которой была совершенно обычной формы. Перед дверью Лика застыла и повернулась к Валере. «Попробуешь открыть эту, чтобы хоть понять, открываются ли они вообще?» Валера подхватил с земли оставленную было лампу и подошёл к Лике. Ева тоже приблизилась. Она не считала хорошей идею открывать все двери подряд, но другого выхода у них, кажется, не было. Валера взялся за ручку в форме грибка и потянул. Дверь не поддалась, тогда он осторожно повернул ручку, и за этим последовал тихий щелчок. Валера оглянулся на девочек и прошептал «Открывать?» Ева пожала плечами, а Лика решительно кивнула, чем, признаться, Ева восхитила. Ей до такой смелости было далеко. о н о погнали», — пробормотал Валера и толкнул дверь. Ева не успела толком ничего рассмотреть, как ее оглушил визг Лики, которому вторил в о п л ь Валеры. Акомпанементом к им обоим служил рев. Валера все еще, крича, запустил лампу в раскрытую пасть, клацавшую зубами почти у его лица, и захлопнул дверь. Он принялся крутить ручку, но было непонятно, заперлась ли дверь или то, что там обитает, с огромными зубами и слюнявой пастью. На Валериной кофте осели мерзкие пенные брызги. Может выбраться наружу. Валера отскочил подальше, тяжело дыша, и автоматически оттирая слюну монстра с кофты. «Никогда больше не буду тебя слушать», — стуча зубами, сообщил он Лики. «Я не думала, что тут будет что-то подобное». «Где тут, Лика?» — вызвала к ее разуму Ева. «Мы, если верить домовому, вышли из нашего мира. И за каждой дверью уже другие миры. И наверняка не во всех из них обитают милые существа. Смотрите, там что-то написано», — перебила она саму себя, указывая на дверь. «Если с пути не свернешь, гибель свою здесь найдешь». «А раньше они написать не могли, блин!» — в сердцах воскликнул Валера. «Ну, домовой же говорил, не доверять стражам миров», — сказала Ева, чувствуя, как сердце до сих пор едва не выпрыгивает из горла. «Знаешь, этот страж и безо всяких предупреждений отлично справляется», — воскликнула бледная лика. «Хотела бы я посмотреть на того, кто решит ему доверять». Некоторое время они прислушивались к тому, что происходит за дверью, но, вероятно, стражи миров не спешили эти самые миры покидать. Во всяком случае, Еве хотелось верить, что та милая м животинка не гадает прямо в эту минуту, как бы отворить дверь и познакомиться поближе. «Я вот думаю, что нас ждет там?» Лика, у которой, кажется, поубавилась решимости, кивнула на дверь с ручкой в виде сердца. «Ев, насколько хорошо ты знаешь Женьку? Он мог, н ну, о пошутить?» Осторожно спросил Валера. «Он мог бы», — неуверенно сказала Ева. «Валер, ну ты как маленький», — Лика закатила глаза. «Если он предполагал, что за ним идет Ева, с чего бы ему делать так, чтобы она пострадала?» Валера Ликину идею явно не уловил, и той пришлось пояснять. «Сердце на полу!» «А с чего бы ему думать, что за ним идёт Ева?» логично засомневался Валера. «Я так понимаю, вы не особо дружите?» Ева подошла к двери и внимательно осмотрела ручку. «Да, это было то самое кривое сердце с будто отгрызенным краем в том месте, где вода в кабинете огибала ножку стула». В эту минуту Ева не думала о том, почему подсознание Жарова выдало это дурацкое сердечко в классе. Ее больше пугало то, что он оставил этот знак сейчас. «Узнать в ручке форму лужи мог только кто-то из нас троих», медленно проговорила Ева, не отводя взгляда от ручки. «Четверых», — поправила Лика. «Никита тоже там был». «Ты думаешь, Женька мог оставить это для Никиты?» С недоумением спросил Валера. «Я не знаю», — Лика пожала плечами. «Просто говорю, что нас там было четверо». «Кстати, раз уж мы все равно стоим, у меня вопрос». Валера поправил, наконец, болтавшуюся на одном плече кофту и, прислонившись к стене рядом с дверью, сложил руки на груди. «Как вы думаете, Женька идет один или они с Никитой вместе?» Лика нахмурилась и закусила губу. А Ева сказала, «Я видела, как Женька в лаборатории надел шапку, но он явно не мог открыть проход. Наверное, это Никита». «Получается, они могли договориться», — кивнул Валера. «А как думаешь, какова вероятность того, что Женьку вообще не надо спасать? Вдруг он просто решил погулять по другим мирам в компании Никиты?» Ева пожала плечами. У нее, правда, не было ответа на этот вопрос, потому что Жарова она почти не знала. За всю совместную учебу они ни разу даже не разговаривали толком. «Хорошая мысль, Валер!» Лика похлопала его по плечу. «Только одна неувязочка. Вот это сердце! Зачем ему оставлять знак для кого-то из нас? Чтобы мы присоединились к веселым приключениям?» Она скептически приподняла бровь. «Ну, если честно, это правда больше выглядит как «если вздумаете меня спасать, я вот тут», — согласился Валера. «К тому же давайте откровенно. Никто из нас не похож на того, кто с видом лихим и придурковатым ринется в новые миры», — заметила Лика. И в этом Ева с ней была полностью согласна. Они явно не тянули на трёх м у ш к е т е р о в «Ну так что? Знаку доверяем?» «Или пытаемся открыть другие двери?» — спросил Валера, отлепляясь от стены. «Слушайте, здесь девять дверей», — произнесла Ева. «Мы, конечно, можем попробовать открыть их все, но где гарантия, что нас не встретят так же, как там?» Она указала на дверь, за которой наколдованную ею лампу мирно дожевывал недружелюбный монстр. «Ну, тогда давайте пробовать открыть эту». «Весь вопрос как?» «Мне не даёт покоя этот шарик», — призналась Ева. «Почему Жаров выбросил его именно здесь?» ь н е раньше, н е позже». Он не мог знать о том, что шарик служит маячком для Лики. То есть шарик для него был просто шариком. «Не просто шариком. Волшебным шариком!» «Ева, ты гений!» — с искренним восхищением произнёс Валерка. и принялся рыться в карманах. «Если есть какие-то волшебные артефакты, вынимайте. Скорее всего, это сделано для того, чтобы волшебные предметы не попадали бесконтрольно в другие миры». «А почему тогда та дверь открылась?» е г о указала на дверь с монстром. «Потому что там такая охрана у входа, которая сожрет все на свете», — ответил Валера. «У меня ничего волшебного нет». отрапортовала Лика. «У меня тоже», — сказала Ева. «И у меня», — разочарованно сообщил Валера, обшарив многочисленные карманы. «Тогда вообще непонятно, что нас не пускает». «Лампа», — озарила Еву. «У нас была наколдованная лампа, а теперь ее нет». «Точно». Валера подскочил к двери и схватился за ручку в виде сердца, но потом замер и обернулся к девочкам. «Пробуем?» «Давай», — выдохнула Ева. Лика кивнула и добавила. «Только сразу не распахивай. Вдруг надписи нужно время, чтобы появиться. Ну и охранники всякие опять же». Валера шумно выдохнул и медленно повернул ручку. Раздался тихий щелчок, и что-то загудело. Валера отпрянул, а на двери стали проступать буквы, Будто кто-то невидимый рисовал их серебристой краской. «Злые думы оставь за спиной и открой свое сердце добру, а иначе не сладишь со мной, и я навеки тебя заберу». «Да», — нарушила воцарившееся молчание Лика, «ну, хотя бы не про погибель. Но знаешь, это его «навеки тебя заберу» как-то тоже не радует». подала голос Ева. «Почему его? Может быть, ее?» встрял Валера. «Да там уже будет без разницы», буркнула Лика. Все трое пялились на буквы, и никто не мог решиться открыть дверь. «Но мы ведь с добром в сердце, разве нет?» ободряюще сказала Ева, и Лика посмотрела на нее скептически. «Слушай, добро вообще штука такая, относительная». Что одному хорошо, то другому, сама знаешь. Давайте будем думать, что наши с ними представления сходятся. Ева и сама чувствовала, как фальшиво звучит спокойствие в ее голосе. Она оглянулась на Валерку, но тот не спешил приходить ей на помощь. Сверлил взглядом дурацкую надпись и молчал. «Ну, идем или нет?» — отозвалась Лика. «А то меня шум воды это и бесит». «Хочется подойти». Валера будто встрепенулся и пробормотал. «А ведь это написано лунным светом». Лика с Евой уставились на него. «Ты веришь в то, что это писал Кощей?» Наверное, Лика хотела сказать это насмешливо, но вышло жалко. «Верю, девчонки», — вздохнул Валера и потянул дверь на себя. я